Глава 17 Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Собравшиеся в гостиной после обеда гости Грегора и Порлока доказывали справедливость этой поговорки. Тоутов и мастерменов можно было сравнить с мулами, тупо глазеющими на водный поток, но который ничуть их не привлекает. Ни миссис Тоут, ни мисс Мастермен не играли в карты. Но Грегори тут же предложил другие игры. Конечно, это один тоже из способов сломать лед, но он далеко не всегда бывает успешным. Требовалось оставить список предметов, начинающихся на букву «М», которые вы взяли бы с собой на необитаемый остров. Все предметы подразделялись на еду, напитки и одежду, домашние животные и разные. В конце концов, мисс Мастермен предъявила абсолютно чистый лист бумаги. А миссис Тоут смогла написать только мыши и Маргарин. Перечень мистера Кэрола был весьма кратким и столь же остроумным, сколь и вульгарным. Даринда отнеслась к заданию серьезно и усердно, а Грегори с легкостью составил самый длинный список. Мистер Тоуд не захотел играть, а мистер Мастермен куда-то исчез. Вернувшись, он присоединился ко второму туру и закончил писать вторым. Когда лед слегка потаял, и Мойра предложила шарады, никто не ответил решительным отказом, кроме мистера Тоута. Правда, Леонард Кэррол заявил, что постановка одной сцены с абсолютно некомпетентными актерами тяжкое испытание для его рассудка. Ну а три сценки наверняка сведут его с ума. На что Мойра отозвалась. Хорошо, ты возглавишь одну группу, а другую, обняв ее за плечи. Леонард Кэрролл пропел высоким, суховатым тенором. «Ты первый и единственный мой выбор!» Мойра усмехнулась. «Придется тебе взять на себя половину, дорогой. Нельзя же навесить на Грего всех!» Грегори сразу же выбрал Мартина Оукли. Таким образом, не стало практически очевидно, что Линет окажется в другой команде. В итоге группа, Удалившаяся вместе с Леонардом Керролом состояла из миссис Оукли, мойры, мистера Мастермана и миссис Тоут, а Грегори остался в гостиной с мисс Мастерман, Дариндой, Мартином Окли и Джастином Ли. Мистер Тоунд продолжал курить, сидя в большом кресле, как будто происходящее его абсолютно не касалось. Его жена, выходя из комнаты, бросила на него выразительный взгляд в котором светились и понимание, и одновременно упрек. Да, можно сердиться, но вовсе не обязательно забывать о хороших манерах. А Альбер давно уже не мальчик, пора знать свои возможности. Пара коктейлей, шампанское, бог знает сколько портвейна. Неудивительно, что ему не до игр. Впрочем, если на то пошло, то ей самой тоже. И игры хороши для молодых, а старикам достаточно смотреть, как они развлекаются. Они всегда устраивали рождественские вечеринки для Олли. Какой же она была всегда хорошенькой, с ее развивающимися светлыми волосами. Когда мистер Кэрол вывел их в холл, по нему проходил Дворецкий с кофейным подносом. Он отнес кофе в гостиную и снова вышел. Дворецкий был узкоплечим и худым, а из-за И близко сидящий глаз он слегка напоминал обезьяну. Это почему-то навело миссис Тоут на приятные воспоминания о походе солли в зоопарк, где они наблюдали за чаепить шимпанзе. Чем плохи всякие шарады, так это тем, что половина компании вынуждена томиться в ожидании, покуда их соперники развлекаются переодеваниями и спорят о том, что и как они будут изображать. Леонард Кэрл ясно дал понять, что намерен играть ведущую роль, а остальные должны выполнять его указания. Он собирался изображать дьявола. Мойри отвели роль монахини. Принеси простыню и два полотенца. Мистер Мастермен должен был надеть ленный черный плащ. Один такой висит в вестибюле. А миссис Тоут макинтош и самую большую мужскую шляпу, какую ей удастся найти».